Синий залив посьет. В солнечном августе 1867 года Поржевальский двинулся с Ханки к берегу Японского моря через область реки Раздольная, по степи, покрытой синими цветами колокольчика. На юге Приханькайской степи, около селения Новоникольского, Поржевальский и Ягунов Отыскали остатки древних крепостей и каменные изваяния. Одно из этих изваяний изображало огромную черепаху, два других животных, похожих на собак. От разрушенных крепостных валов тропа привела к берегу реки Раздольная. Отсюда они поплыли вниз по реке до впадения её в Японское море. На борту шхуны Алиуд качаясь на волнах Амурского залива, отправились дальше, на самый юг русских владений. Вот он, заветный залив Посиет, глубоко прорезающий часть материка между Кореей и мысом Гамова. В заливе удобные бухты экспедиции и Новгородская, полуостров Шелихова, где добывали каменный уголь для русских кораблей. Пржевальский спешит на берег, Поселок Новгородский невелик, всего восемь одинаковых казенных домов. Какие-то никому неведомые люди на тысячах лодок плыли из соседней страны в Новгородскую гавань к утесистым берегам и шарили деревянными вилами в ясной морской глубине. Ловцы водорослей издавали свою добычу капустным королям во Владивостоке, гаванях Ольги и Новгородской. Отсюда капусту отправляли на кораблях в Шанхай и Чифу. В Новгородской гавани они прожили целый месяц. Пржевальского занимали не только сборы в очередной поход. Он исследовал флору и фауну берегов Пассиета, охотился. Ягунов разбирал коллекции растений. Снарядить караван экспедиции в Новгородской гавани было нелегко — Особенно плохо дело обстояло с вьюками. Пржевальский сам ходил по домам новгородского поста, собирал веревки, ремни, выпрашивал старые седла. Ожесточенно прокалывая шилом толстый ремень, он сетовал на порядке в Пусиете.